Глава 8. Разговор во тьме. В центре Москвы, в офисе «Газпрома». Круглая комната для совещания напоминала мутировавшее яйцо. То есть овал, но довольно-таки вытянутый. Существу в маске свиньи не было нужно почти ничего из этой комнаты. Только стулья вокруг стола, чтобы на них сидеть. Ах, ну да, еще шикарная панорама мертвой Москвы с угасшими огнями, остовами сожженных зданий, с глазницами окон и реками, пышущей жаром лавы. Это напоминало ночной лес, полный черных деревьев. А такие зрелища свинья любила. Отсюда с верхнего этажа небоскреба виднелась и иллюминация казино в Бутове. резервации демонов. Говорят, этот небоскреб Иглу сначала собирались строить в Петербурге, но планы вызвали скандал. Кроме свиньи, в комнате находилось еще 11 существ в черных монашеских балахонах с капюшонными и просторными рукавами. Лица у них или маски постороннему разглядеть было сложно. В комнате царила кромешная тьма. Но в освещении консилиум и не нуждался. Все они привыкли находиться во мраке, Фактически, это была среда их обитания. Только что свинья озвучила неприятную новость, и наступила полная тишина. Никто не желал нарушить ее первым. Тогда существо в кабанье и маске издало хрюканье, перегнувшись через стол, и продолжило монолог, говоря не на своем родном наречии, а используя язык, понятный всем присутствующим. «Надеюсь, вы поняли, соратники?» «Только что мы нарвались на очень большие проблемы. У Пуаут больше не вернется. Хуже того, мы невольно преподнесли подарок противнику, дав ему завладеть серпом сета. И это многократно усложнило нашу задачу. Следует заметить, что я предупреждал, с ними нелегко справиться. Почему вы меня не слышали?» Силуэт, к которому обращалась свинья, виновато потупился. Он тоже был в маске животного. В тьме зала угадывались очертания острой морды. «Впредь я прошу часть мою осведомленность!» перешла маска свиньи на более мягкий тон. «Поверьте, я очень хорошо знаю этих двоих. Лучше, чем кто-либо из вас. Вместе они представляют собой идеальный тандем боевиков. С самого начала я говорил, что потребуется два устранителя. По одному на каждого». «А лучше сразу три!» «Но, увы, у нас нет батальона наемных убийц!» «Печально, что только трое из нас могут призвать устранителя, того, с кем они связаны духовной связью!» «Упуаут хорош, вне всякого сомнения, но вы видели, что с ним стало!» «Могу заново прокрутить запись камер видеонаблюдения!» «Этот монстр, с легкостью уничтожавший полчища демонов Ах-Тебе, превращен в кучу песка!» «Я сразу высказал мнение, киллер-одиночка должен быть столь же смертоносен, сколь и интеллектуален, а мышцы хороши на обложках дамских журналов!» Силуэт напротив изогнулся, морда вытянулась вперед. «Приношу свои извинения, Кельмитон!» Чуть пришепетывая, начал он. «Я действительно недооценил опасность!» Но отличных профессионалов, способных убивать слуг рай и ада, раз-два я обчелся. Да, я сам предложил у Пуаута и вызвал его сюда. Но в связи с его быстрой гибелью меня одолели сомнения. Не доберутся ли агрессия вадон до сатаны раньше, чем мы их остановим? Существо в маске свиньи бросило взгляд за окно. По улице летал вулканический пепел, серые хлопья засыпали, как снег дома и даже деревья внизу, и те скукожились от сильного жара, скрутив ветки с обожженными листьями. Врата огня, повсеместно открывшиеся в каждом районе столицы, достаточно испортили московский климат, о котором и раньше можно было говорить, лишь сцепив зубы. Брызги лавы оставляли вмятины на тротуарах, расплавляя асфальт. Сутулые прохожие не обращали на них внимания. Не будь он полностью в курсе событий, в голове обязательно бы промелькнуло «На землю спустился ад». Но он знал о происходящем практически все. Свинья легко просчитывал каждый следующий шаг противника, он обладал знанием. Агариса и Авадона направили на поиски дьявола? Ха -ха -ха. Но он в этом даже не сомневался, несмотря на то, что ангелы демон из конкурирующих контор. Если бы его послушали раньше, главный козырь из рук врага был бы выбит уже сегодня. Смешно, планировали целый год и почти сразу начали с глупой ошибки. Но, к сожалению, он лишь первый среди равных, хотя и выбран осуществлять общее руководство операцией. А раз так, то в конечном счете с него и спрос. Существа между тем ждали ответа. Их всех объединяло общее дело – и каждый из них повязан цепью, которую нельзя разорвать. Небесная канцелярия все еще не вычислила место, где мы прячем дьявола, — подчеркнуто спокойно произнесла свинья. И это говорит об определенном успехе. А Горес и Авадон далеко не всемогущие. Полагаю, устранители сумеют с ними справиться. Правда, теперь эти двое — обладает серпом из крови сета. Опрометчиво, очень опрометчиво. Существо с вытянутым лицом потупилось. С другого конца стола взял слово «новый силуэт» с длинными волосами и светящимися глазами. «Поддерживаю, дорогой кальметон, сказал он женским голосом, грудным, бархатным и сильным. «Тупая сила хороша в охоте на буйволов». В случае с ангелом и демоном нам потребуются мысли. А бедный Упуаут и сам в умственном развитии недалеко ушел от Буйвола. Конечно, отупеешь, если целую вечность, как грузчик, таскаешь мертвые души в небытие. Ваша рекомендация, — силуэт повернул голову к существу с вытянутым лицом, — оказалась ошибочной. Я попробую вызвать моего личного устранителя. Но он тоже слаб умом, ему лучше работать в паре. У вас есть умный партнер?» Маска свиньи сдержанно кивнула. Любой специалист по таксидермии сказал бы с восхищением. Она наверняка сделана из настоящего свиного чучела и неотличима от реального рыла, так, словно приросла к лицу. «Хель!» Любезно обратилась свинья к женскому силуэту. Я был бы глупцом, действуя я иначе. С самого начала я держу в запасе персону, скажем так, умеющую совмещать интеллект с интересными методами. И раз мы договорились обсуждать наши действия сообща, давайте взвесим обе кандидатуры. Правда, тут без вариантов. Я догадываюсь, что это последние устранители, услугами которых мы можем воспользоваться. Вопрос в другом. «Отпустить их на охоту поодиночке, либо идти ва-банк!» Тихая беседа существ заняла где-то час. Не все восторженно приняли предложение свиньи, но, наконец, согласие было достигнуто. В конференц-зале повисло безмолвие. Ожидалось, что устранителей представят сообществу, и они приступят к работе через пару часов. Доберутся до зоны, опросят демонов-информаторов и обнаружат цели, намеченные к уничтожению. «Я немного волнуюсь», — нарушил тишину силуэт с женским голосом. Возникают мысли, а не переместить ли сейчас сатану и пиар-директора в более безопасное место из тех, что намечены. Агарес и Авадон находятся в зоне, но кто знает, не выйдут ли они в город. Помните архив в интернете? Бен Ладен не был пойман ЦРУ. Он никогда не проводил две ночи в одном месте, перемещаясь по горам. «Его не засекли даже без пилотники!» Маска свиньи не успела ответить. Из угла донесся тихий треск, словно из груды костей. Силуэт, взгромоздившийся на самый дальний стул, перебирал в руках четки, состоящие из очень мелких, по виду воробьиных черепов. «Я хотел спросить!» Во вкратчивых интонациях существа слышался все тот же костяной треск. Для чего нам нужен пиар-директора Люцифера? С сатаной все понятно. Это краеугольный камень нашего плана, от которого мы все зависим. Хотя вы даже не представляете, с каким удовольствием я разорвал бы сейчас рогатого ублюдка на мелкие кусочки. Свинья издала легкое хрюканье, похожее на смех. Силуэт с женским голосом встрепенулся, словно что-то вспомнив. Вытащив из сумочки мобильный телефон, он, ловко оперируя тонкими пальчиками, отправил куда-то СМС. «Да уж, никто из нас его не любит, Ангра!» – проскрипела маска свиньи. «Но пиар-директор нам необходим. Этому парню предстоит сыграть важную роль в нашем спектакле. Я озвучу его предназначение, может, даже раньше, чем мы уничтожим Агареса и Авадона». «Не подумайте, у меня нет секретов от вас. Это скорее не секрет, а сюрприз». «Что же касается твоего вопроса...» — свинья вежливо кивнула силуэту с женским голосом. «Поверь, меня это тоже беспокоит. Но у нас нет особого выбора. Наверное, ты права, и помещение с дьяволом придется сменить. Однако наши возможности сильно ограничены, и вы знаете почему». «Не забывайте, всякий раз, как мы перемещаем сатану на новую точку, нас могут обнаружить. Я предлагаю рисковать исключительно в крайнем случае, иначе дерзость выйдет нам боком». Существо с костяным треском согласно кивнуло, щелкая черепами. Силуэт Хель улыбнулся. И через эту улыбку проглянули всполохи алого огня. Стеклянные двери зала сразу же мелко задрожали, вибрируя от тяжелых шагов. присутствующие переглянулись. Силуэт Хель огнем выдохнул слова на неизвестном языке. В воздухе закрутились порошинки раскаленного пепла. «Войди!» Двери распахнулись в стеклянную пыль. Гость не вошел, а вполз в комнату на четвереньках, натужно и тяжело сопя. Существа в конференц-зале не успели удивиться стилю визита. Стоило монстру распрямиться во весь рост, они поняли, Иначе ему было не войти. Голова гостя почти уперлась в потолок. Чудовищу пришлось стоять согнувшись, словно держа на себе своды. Силуэты почуяли запах козлиных шкур, укутавших пришельца. Даже сквозь плотный мрак просматривались шишки мускулов на руках, крепкие как тумбы, ноги и лицо, заросшее бородой почти до лба. Впрочем, монстру не была чужда и современность. У пояса мигал огоньком сотовый. «Представляю вам своего устранителя», — торжественно провозгласил силуэт Хель. «Ему свойственна уникальная, натурально нечеловеческая сила. Даже имея на руках серпсета, с нашим посланцем будет нелегко справиться. Конечно, он не отвечает требованиям любезного Кельмитона относительно интеллекта, но мы ведь не отпустим на дело его одного. Правда, Кельмитон?» «Каково имя этого существа?» Свинья не оторвала глаз от гиганта. «У них не принято давать имена», — прозвучал из тьмы женский голос. «Но ты вполне можешь называть это создание Иотун. Ему вообще без разницы, как его кличут». «Очень интересно», — усмехнулась Маска, двинув пятачком. «Хорошо. Теперь вам остается увидеть моего устранителя и оценить его возможности». Он уже находится вместе с нами и ждет лишь приглашение появиться. Свинья протянула руку в зал, сделав пригласительный жест. Послышалось бульканье, затем тихий всплеск, будто бы вода чуть-чуть вылилась за край ванны. Силуэты завертели головами в поисках гостя. К их полному удивлению они не увидели никого.